Глава вторая. На рассвете, как и было обещано, крыльцу подкатил экипаж, запряжённый серыми в яблоках лошадкой. Именно экипаж, крытая неприметная повозка из тех, что покупают себе горожане с достатком, но без излишек. Респектабельной кареты волшебник не удостоился, но спасибо, хоть не хозяйственный вазок прислали. Скай заметил повозку из окна своей комнаты, но даже не подумал торопиться. Доброй свечкой ещё расчёсывал длинные тёмные волосы, увязывал их в аккуратный хвост, проверял всё ли на местах в поясных кошельках и дорожном саквояже. Если волшебника не уважают, то и он не обязан. Подождут. Потом заглянул на кухню и прихватил со стола оставшиеся там полкровая и полотенце. Положил взамен заранее приготовленную слегка помятую записку, уехал по делам, вернусь через несколько дней. Вернуться он планировал уже вечером, но эта записка была, так сказать, многоразовая. Он оставлял её госпоже Флори уже в четвёртый, и, кажется, раз. А по возвращении всегда находил на столе в своей комнате. Почему домовладельцу не пришло в голову использовать клочок бумаги для растопки печи, Скай не знал. Но раз уж записка всё равно возвращалась к нему, почему бы не использовать её снова? И перы они мыть лишний раз, лишнюю работу Скай не любил с детства. В экипаже его ждал только Кучер. Дружелюбный белобрысый парень, примерно одних с ним лет. С Кайю даже и стало немного неловко, нашел перед кем характер показывать. Присаживайтесь, ваше мажество. Кучер распахнул пред ним дверцу. Да и поедем, путь неблизкий. Там в корзине еда для вас и пара бутылок вина. А воды нет. Перед работой Скай предпочитал не пить знал на собственном непутевом опыте, насколько медленнее отзывается сила, когда в голове ещё даже не повеселело. А уж изрядно пьяный волшебник вообще становился опасен больше для себя, чем для врагов. Не положили, развёл руками парень. Но у меня из боклажка не побрезгуете? Давай махнёмся, предложил Скай, вытягивая из корзины бутылки. Кучер расплылся в довольной улыбке и быстренько, пока волшебник не передумал, принёс большую оплетённую бутылку. В таких обычно держат вино или масло, но в этой была чистая вода. Кажется, даже родниковая, а не из городского колодца. Внутри экипаж оказался заметно лучше, чем снаружи. Дорогая обивка, мягкие сиденья. Похоже, хозяин пользовался им сам, когда не хотел привлекать к себе внимания. Да кто же этот загадочный марк такой? Впрочем, почему бы не спросить об этом у его слуги, но не прямо сейчас, а попозже, когда он допьёт первую бутылку. Пока же можно поглядеть, что там в корзине. На козлы кучер пустил пассажира даже с радостью. Успел уже заскучать в одиночестве, но имя хозяина не назвал. Простите, ваше мажество, мне это не велели. А что велели? Поинтересовался Оска и любоясь пригородными пейзажами. Поля стояли голыми, с редкими копнами соломы. Зато кусты радовали разноцветьем листьев. «Велели отвезти в особняк на Хрустальном озере. Чем скажете, тем и помогать. Под руку не лезть и постараться там не сгинуть». Серьезно перечислил парень. «Что ж, очень хорошее напутствие. Давай постараемся не сгинуть», — улыбнулся волшебник. «И не надо этого вот вашего машества. Меня зовут Скай, а тебя?» «И там кличут, ваша... сударь Скай», — поправился кучер. На деле Скай был раздосадован неимоверно. По привычке он решил, что прокатиться за город означает выезд в один из трёх пригородных посёлков, где местные аристократы строили загородные дома с размахом, невозможным в тесном верхнем городе. О дальней поездке он и не подумал. О хрустальное озеро находилось где-то в плоских горах. Точно Скай даже и не знал. И ехать туда никак не меньше, чем весь день. Кажется, записка оказалась пророческой. Но теперь уже делать было нечего. Оставалось надеяться, что еды хватит, а погода не успеет испортиться слишком сильно. «А что там точно произошло с секретарем вашего господина? Об этом-то рассказывать можно?» «Непонятное с ним произошло, сударь Скай. Я бы даже сказал, бесовское. Ну, то бишь, оно и должно, конечно, непонятное быть, раз волшебство замешано». «А разве ему не горгулья на ногу упала?» — перебил Скай. «Что тут бесовского?» Она даже и без всякого волшебства может с крыши свалиться, если не закрепили толком, или от времени разрушится. Это кошмарство, ежели очень быстро рассказывать. Краткий, так сказать, доклад для господина. А ежели не быстро, словечки собеседника СК и подхватывал очень легко. Труднее бывало потом от них избавляться, особенно когда доводилось поработать с наёмниками из речного народа. Так всё тогда не просто становится начал был опарить, но глянув на закипающее уже мажество, зачастил. Я сам там был. Дони отправили проверить, что там за наследство-то вообще. Никто ж не ждал, что почтенный господин Юстиниан его оставит юному господину Рейнальду. Это не господину даже, сынку господинскому. Они и знакомы толком не были, то ли раз виделись на приёме, то ли вовсе ни разу, непонятно же. У него поближе родня есть, не прямые наследники, конечно, но... В общем, когда непонятно что-то, всегда Донни посылают на разведку. Он умный. А я, значит, его отвозил. Ну, и когда дверь открыть не смог, он меня кликнул. Ключи в скваже не поворачиваются, а не отворяются. Мы ее и так, и эдак, и тянули, и толкали, ни в какую. Обошли особняк, а он, скажу я вам, здоровенный, там четыре двери. И в подвал еще дверца. От всех ключи есть, ни одна не открывается. На окнах ставни закрыты, от них ключ от всех один тоже не помог. Тогда мы решили ставни ломать. Он похлепче двери, да и подешевле. Дони да он такой, господское добро блюдёт всегда, за то ему и доверяют. Так что с оставним. Принёс я жердину, подсунули в щель, налегли, слышу хрустит, да будто сверху где-то Я как будто и понять не успел, а ноги сами прыгнули в сторону. Вот предки уберегли, не иначе. Кучер погладил кожаный мешочек, амулет на шее. Педони дёрнул, да он оступился и упал. И страхолюдина эта каменная ему прямо на ногу. Хорошо хоть сама от падения раскололась, а то не знаю, как бы я один её с ноги то сдвигал. Но до того, как развалиться, она на меня глянула, да злобно так. До сих пор перед глазами стоит. «Ну, горгульи и правда жуткие, есть такое», — согласился Скай. «Но что-то на бесовщину не тянет». «Так это еще не все, ваш... сударь Скай!» Кучер как будто даже обиделся. «Я Донни к экипажу понес. Сам он идти не мог, конечно. Обернулся, а она на крыше сидит». «Кто?» «Так страхолюдина же! Ровно на том месте, где и была! Только башка в нашу сторону повернута, зыркает, стало быть». Может, другая? Они все на одну морду, предположил Скай. Волшебство такой силы, чтобы камень не только падал в нужное время, но и возвращался потом на место, к кому попало не под силу. Тех, кто мог бы проделать такое лично, Скай знал. Но смогли бы они вложить столько силы в охранные чары, да так, чтобы силу надолго сохранить? Сомнительно. Что я, не запомню, которое окно мы ломали? возмутился кучер. Она это точно вам говорю, И еще вот какая странность. Лекарь говорит, кости-то у Донни целы, мясо вокруг в отбивную, а кость — цела. Но Донни лекарю не верит. Говорит, что чувствует, как обломки хрустят. Небось, страхолюдина еще и прокляла его. Могут они такое? Поглядим, кто там что может. Неопределенно протянул Скай, впадая в глубокую задумчивость. Охранные чары так не работают, это точно. Но это если обычные, выученные в академии на третьем курсе. А если ставил волшебник-самоучка или иноземец какой-нибудь, кто их знает, чего там в дальних краях напридумывали. А если и местный маг, но нарушитель кодекса, своих сил на такие фокусы ни у кого не хватит. А если силы чужие? Ладно, будет день, будет пища. Поедем поглядим на эту чудо-горгулью. Хоть вид на лжеца и не похож, но мало ли, что ему могло померещиться. Старинный особняк. Двери эти не простые, раненый товарищ, тут может и не такое почудиться.